Часть 4. Очищающее питание по Гарбузову. Устраняем дисбактериоз. Г.А. Гарбузов много трудов посвятил лечебному и очищающему питанию, в частности, использованию продуктов питания для борьбы с дисбактериозом. Нарушение микрофлоры кишечника – это путь к развитию любых болезней, Вот почему необходимо прислушаться к этим советам. Одним только изменением своих пищевых привычек уже можно добиться многого. Живая пища способствует развитию нормальной микрофлоры и подавлению патогенных микроорганизмов. Поэтому она должна быть грубой, то есть содержать как можно больше клетчатки. Это преимущественно растительная пища, которая медленно распадается в организме. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты способствуют размножению бифидобактерий. Кроме того, пища должна содержать фитонциды – вещества, подавляющие патогенную микрофлору. В очищающем питании, где главенствующую роль играет борьба с дисбактериозом, это крайне необходимо. В пище должны превалировать грубые волокна и адсорбенты – чтобы она не застаивалась в кишечнике. Продукты, способствующие очищению и нормализации микрофлоры – свекла, морковь, капуста, яблоки, зелень, сельдерей, петрушка, а также сок из листьев этих растений. Развитию патогенных микроорганизмов способствуют продукты с большим содержанием углеводов, Это любимые многими макароны и картофель, без которых не обходится ни один день. Также вредна привычка запивать пищу сразу после ее приема. Продукты, способствующие развитию дисбактериоза. Сахар и все легкоусваиваемые углеводы. Белый хлеб, колбасы, картофель, жирное мясо. Г.А. Гарбузов считает, что... Те, кто предпочитает копченую колбасу с жареной картошкой, пирожные с кремом, консервированную пищу, жирное мясо с клецками или хрустящие палочки, могут убить всю свою кишечную флору за 6 недель. Причем никакие методы очищения им не помогут, если они вновь собираются вернуться к прежнему питанию. Очень полезное вещество – биотин. Которая вырабатывается здоровой микрофлорой кишечника. Но его можно пополнять и измне, так как биотин содержится в печени, яичном желтке, но только в отварном виде, так как в сыром продукте содержится вещество авидин, разрушающее биотин, в соевых бобах, отрубях, грецких орехах. Для быстрейшего восстановления кишечной микрофлоры необходимо употреблять как можно больше сырых фруктов и овощей, то есть не подвергшихся термической обработке. Такая пища способна подавлять анаэробную гнилостную микрофлору, а также часть аэробной и грибковой микрофлоры. Кроме того, полезные элементы – энзимы, витамины и биоактивные вещества в такой пище не заблокированы и максимально активны. Если ваш рацион состоит хотя бы на 50% из живой пищи, сырой вегетарианской, то патогенная флора в кишечнике развиваться не сможет. Это и есть путь к выздоровлению. Принципы здорового питания по Гарбузову. Эти правила, составленные ГА Гарбузовым, представляют собой не только общие принципы приема пищи, но и специфические требования к образу жизни человека, от соблюдения которых зависит усвоение пищи и, в конечном счете, наше здоровье. Соблюдайте следующие правила. Никогда не ешьте при отсутствии аппетита, например, при болезни. В этом случае сосуды кишечника спазмированы, а его ворсинки прижаты к стенкам. При таких условиях развивается патогенная микрофлора, а кишечник нагружен, но работает в холостую. Пища больше загнивает, чем усваивается. Употребляйте пищу в спокойной обстановке, в состоянии душевного равновесия. Целесообразные разгрузочные дни, которые проводят раз в неделю. Это даст отдых вашему кишечнику, улучшит работу всех ферментативных систем, а главное, поможет рассосать кишечные завалы, облегчит восстановление здоровой микрофлоры. Воздерживайтесь от пищи, приготовленной на несколько дней. Это мертвая пища, не имеющая живых ферментов. Переваривается она плохо, но способствует процветанию патогенной флоры. Этим объясняется негативное отношение целителей к консервированной пищи, лучший способ хранения продуктов в замороженном виде. Краткие принципы здорового образа жизни. Не переедать, не перегреваться, не переохлаждаться, не переутомляться, нормально спать. Забудьте про сковородки и варите все только на воде. Но не забывайте – что основная пища должна быть не вареной, а живой. Употребляйте живые соки, овощи, салаты, фрукты, семена, орехи. Что делать, если без картофеля не обойтись? Признаться, я и сам большой любитель картофеля. Что не говори, а этот овощ или продукт так прочно вошел в нашу жизнь, что мы почти забыли о репе которая еще до петровских времен его заменяла, причем повсеместно. Теперь картофель считается исконно русской пищей. Г.А. Гарбузов советует готовить картофель так, чтобы получить от него максимум пользы и минимум вреда. Как видите, это не только возможно, но и довольно просто. Картошку надо варить в мундире, потому что под кожурой находятся ценные биологически активные вещества. Заправлять картофельное блюдо Г.А. Гарбузов предлагает растительным маслом, по возможности включая льняное масло и рыбий жир. Однако употреблять картофель лучше все же в небольших количествах и не часто, поскольку в нем много крахмала. Компенсируйте избыток крахмала, добавляя к картофелю не меньшее по весу количество живой зелени. Как есть мясо? Употребление мяса допустимо, но по методу раздельного питания. То есть мясо можно сочетать только с зеленью и живыми овощами. За полчаса до еды или через полтора-два часа после еды хорошо бы попить чая из трав, зверобоя, корня аира тысячелистника, ромашки, календулы, можно добавить подорожник и шиповник. Обязательно должен присутствовать зверобой, особенно у тех, кому долго не удается избавиться от дисбактериоза. Чай и пища должны быть только теплыми, чтобы не вызвать рефлекторного спазмирования желудка и кишечника, которое происходит, например, от холодной газированной воды, пива Или мороженого. Внимание! Избегайте холодных блюд. Они чреваты спазмами желудка. Меню на день нужно распределять примерно так. На завтрак есть фрукты. На обед выпить стакан свежевыжатого сока, затем съесть сырые или слаботушенные овощи или капу, а на ужин приготовить легкий салат и съесть горсть орехов. Сытно, и вкусно, а главное – полезно. Стоит только привыкнуть к такому питанию, как другого и не захочется. Это проверено уже на опыте. Конечно, мясные, рыбные, картофельные блюда можно тоже позволять себе время от времени, но это должно быть скорее исключением, а не правилом. Правило – это зелень, соки, фрукты и овощи в сыром или полусыром виде.